Глава 37, в которой читатель может наблюдать столкновение, нередкое в супружеской жизни. Мистер Бамбл сидел в гостиной при работном доме и откровенно скучал, разглядывая бумажную мухоловку с попавшими в нее жертвами. Его ничего не радовало. Два месяца минуло с той поры, как мистер Бамбл женился на миссис Корни и стал надзирателем работного дома. Стоило бы радоваться этому. Но, как епископу была бы дорога Ряса, а адвокату шелковая мантия, так и Бидлу были дороги треуголкой, обшитые глуном шинель. Увы, они теперь украшали другого Бидла. — Я продался, — размышлял мистер Бамбл вслух, — за полдюжины чайных ложек щипцы для сахара, молочник небольшое количество подержанной мебели в придачу. Я себя продешевил. «Продешевил? О чем ты?» — выпросила появляясь миссис Бамбл. Бывший Бидл не удостоил ее ответом, чем заслужил иронический смех бывшей миссис Корни. «Ты же не собираешься сидеть здесь и храпеть?» «Я намерен сидеть здесь столько, сколько мне заблагорассудится, и если захочу храпеть, буду храпеть и чихать, плакать и смеяться, ибо это мое право». «Твое право!» — передразнила его миссис Бамбл. «Да, а ваша сударыня повиноваться...» Прогрохотал, вскакивая, мистер Бамбл. Почувствовав, что момент настал, его супруга немедленно рухнула в кресло и завопила, что мистер Бамбл жестокосердный человек, а, попросту говоря, бесчувственная скотина. Но как мистер Бамбл не мог повлиять на свою дрожайшую половину, так и она, в свою очередь, не могла разжалобить его. Их сердца были одинаково закалены в повседневной борьбе с бедняками Так что мистер Бамбл лишь ухмылялся и советовал супруге хорошенько выплакаться Так как, по мнению врачей, эта процедура полезна для здоровья Слезы очищают легкие, умывают лицо, развивают зрение и смягчают нервы Объявил мистер Бамбл, надел шляпу и, засунув руки в карман, отправился на прогулку но не тут-то было. Конечно, миссис Бамбл хорошо владела искусством пускать слезу, но в то же время она была обучена и более действенным методом внушения, в чем супруг тотчас же и убедился. Он получил чувствительный удар после которого ни в чем не повинная шляпа улетела в угол, а затем на обнажившуюся голову посыпался целый град ударов. Мистер Бамбл ничего не мог поделать, так как ловкая женушка цепко обхватила его за шею и сбросить ее со спины не представлялось возможным. Когда макушка была обработана, миссис Бамбл перешла к лицу, царапая его умело и с удовольствием, а затем оттолкнула от себя И предложила еще раз заикнуться о своих правах. Ошеломленный и поверженный, мистер Бамбл молчал. «Молчишь? То-то! А теперь убирайся, пока я не вышла из себя!» Подхватив шляпу, Бамбл метнулся прочь из комнаты. Приведя себя в порядок, Он начал обход дома, чтобы успокоиться и чтобы по обыкновению продемонстрировать на ком-то свое превосходство. Сейчас, после взбучки, это было нужно как глоток свежего воздуха. Однако подходящего объекта все не находилось, и мистер Бамбл повернул обратно. Проходя мимо комнаты, где несколько женщин обычно занимались стиркой приходского белья, мистер Бамбл услышал из-за двери голоса. — Ага, уж эти женщины будут по-прежнему уважать мои права, — сказал себе мистер Бамбл и ступил на порог. — Эй, эй, вы чего тут подняли шум, негодные твари? Его лицо сияло праведным гневом, но уже через миг потухло и испуганно задрожало, ибо Бамбл встретился взглядом со своей супругой. «Извини, дорогая, я не знал, что это ты тут. Слышу, что-то они слишком болтают, вот и...» «Слишком много болтают? А тебе какое до этого дело?» «Совершенно верно, дорогая, совершенно верно. Но я подумал, что раз тебя нет, то...» «А мне неинтересно знать, что ты подумал. Убирайся-ка отсюда, да поскорее!» – заорала супруга к великой радости двух старух, полоскавших белье. И мистеру Бамблу ничего не оставалось, как ретироваться. «И все это за два месяца!» — горестно воскликнул мистер Бамбл, правда, оказавшись на безопасном расстоянии от комнаты. «И это после того, как я был сам себе господин и господин для других!» «Да!» В этом крылась великая несправедливость жизни. Угостив пощечиной мальчишку, открывшего ему ворота, мистер Бамбл вышел на улицу. Он прошел несколько улиц, стараясь заглушить тоску, а когда это отчасти удалось, место тоски заняла жажда. Он миновал несколько трактиров и, наконец, выбрал подходящий. Заглянув в окно, он увидел, что в этот час внутри сидит всего один посетитель, высокий и смуглый мужчина в широком плаще. Он походил на иностранца и, судя по запыленной одежде и изможденному виду, совершил неблизкое путешествие. Когда мистер Бамбл вошел, он искоса взглянул на него и удостоил легким кивком в ответ на приветствие.